заместитель командира артиллерийского полка александр васильевич зарубин все еще в звании майора с малым количеством наград два ордена и медаль правда получено еще в финскую компанию будь она трижды неладно та подлая позорная война снова полновластно хозяивал в полку потому как чем ближе становилась великая река тем больше в рядах красной армии делалось воинов не умеющих плавать Вроде бы родились люди и выросли в стране сплошь покрытой сушей, в пространствах пустыни степейна, вроде как бы в Сахаре или в пустыне Гоби, а не в СССРе, изрезанном с север на юг, вдоль и поперек многими мелкими и малыми реками, и пятнаном озерами, болотными прудами, имеющим внутри своем два моря и по окраинам упирающимся в моря, а с дальнего боку омываемым даже океаном под названием «Тихий», и больных, объявилось изрядно. Просто армия недомогающих масс. Но еще больше суетилось тех мудрецов и деля, кои так заняты, так заняты, чинят, шьют, паяют, химичат, какие-то подписи собирают, бумаги пишут, деньги подсчитывают, советуют их фонд обороны сдавать, пляшут и поют, заседают, проводят партийные комсомольские конференции – и все азарт не агитирует пойти за реку и умереть за родину. За фронтом тучи движется надзорное войско, строгое, умытое, сытое, с бабами, с музыкой, со своими штандартами, установками для подслушивания, пыточными инструментами, с трибуналами, следственными и другими отделами под номерами 1, 2, 6, 8, 10 и так далее. Всех номеров и не сочтешь. Сплошная математика. Народ везде суровый, дни и ночи бдящий, все и всех подозревающий. Командир артполка Ваня Вяткин снова залег с обострением язвы желудка в санбат. Там у него свой врач. Бога данная жена. Никак не могут ни она, ни все остальные медбратья одолеть ту проклятую язву. Зарубин уже привык к роли затычки, да, по правде сказать, не придавал особого значения эдакой повальной симуляции. Выполнял неукоснительно свой воинский долг и делал это без лишнего шума и бесполезных потерь. На войне и без того шумно и гибельно. Наблюдениями и мыслями своими майор Зарубин поделился со своим давним другом и нечаянным родственником Провом Федоровичем Лохониным. Дружбы и родство у них были более чем странные, если не сказать чудные. Познакомившись в военном санатории в Сочи со своей будущей женой Натальей, тоже происходивший из военной семьи, произведя ребеночка на водах, чопорный, лупоглазенький лейтенантик, на грешные дела вроде бы и неспособный, предстал перед грозной очи родителя Натальи, начальника Замшелова в забайкальских просторах затерянного гарнизона. Начальник спросил своего подчиненного: «Ты испортил мою дочь?» «Я», — пикнул лейтенантик что кавалер не смылся от оплошавшей девушки, не юлил, не отпирался по распространенному обычаю армейских сладколюбцев, располагало. Родитель поинтересовался дальнейшими намерениями молодых. «Чего делать будете? Пожалуй, если надо...» «Как это понимать, если надо?» «В буквальном смысле. Ты дурака-то не валяй, молодчиков полон гарнизон». Тут только девка рот открою, ее как галушку хап и нету. Грозный обликом в мундир облаченный командир отстигал свою родную дочь широким ремнем. Жену, бросившуюся защитить единственное дитя, тоже хотел по старорежимному правилу отстигать за то, что не укараулила дочь. Но, поразмыслив, намерением попустился. Жалел он свою жену. И Истасканную им по военным клопяным баракам, по дальним гарнизонам, даже в сражении с японцами на Хасане ее втянул в качестве санитарки. Едва живые они из того сражения вышли, сразу и зарегистрировались, и вскоре ребенка сотворили. Где? Да там же, на водах, в Сочи. Может, в том же самом греховодном военном санатории. Одним словом, отправились на реку Чикой начальник гарнизона с лейтенантиком, Сходу поймали пудового тайменя, и душа помягчела. Когда похлебали ушки, подушку-то дернув хорошо, песню боевую запели, обниматься начали. У матери Натальи любимейшим произведением был рассказ Бунина «Солнечный удар», который она еще в молодости, до запрещения изъятия из обихода Бунина, прочла будущему супругу вслух. «Так вот тут тоже солнечный удар. Сочинский». Против великой литературы не попрёшь. Военный санаторий не закроешь. Сотворили ребёнка — воспитывайте. Растили Ксюшку, однако, дед с бабой. Нежели и баловали ребёнка. Потому как зятя перевели в ещё более отдалённый район, чуть ли не дикую Монголию сунули. К этой поре супруги Зарубиной, как мужчина и женщина, испепелили любовный пыл. Более вместе делать было нечего. Связывала их лишь военная нуждишка, боязнь гарнизонного одиночества, самого волчьего из всех одиночеств. Как молодого вдумчивого артиллериста Зарубин Александра Васильевича отослали изучать особенности новейшей баллистики в саму Академию, аж в Москву, наука казалась тонкая и длинная. Когда Зарубин вернулся в гарнизон с дипломом и со званием старшего лейтенанта, то застал в доме своем заместителя, чином и годами гораздо старше его. Ксюшка зимогорила у бабки и детки, а здесь, держась за лавку, по комнате шлепал голозадой париван с выразительным петушком наголо, раскладывал лепёхи на пол и нежной их ладошкой размазывал. Влетевшая в дом Наталья, увидев, как Александр Васильевич обихаживает будущего воина столичной газетой «Красная звезда», отрешенно молвила вот куем кадры положила кошелку с хлебом на стол потискала ладонями лицо для красной армии начерпывая в кухне воду и скатки в таз громче добавила не переводя дыхание второй уже легается в животе да так что с крыльца валюсь боец тоже молодец кто молодец то Проходя мимо Александра Васильевича с цинковым тазом в руках, мимоходом полюбопытствовал Наталья. Все молодцы. Ксюшка-то у бабки с деткой. Тама. Не приезжал отец, порой ремнем. Приезжал. Да как порой-то? Я пустая почти не была, законом советским защищена. А вот в кого такая уродилась, спрашивал. Ну и что ты ответила? Ответила-то. В твоего деда, в моего прадеда, ответила. Он же казаком был. Бабку-бурятку из кибитки украл. Турчанки до да персиянки далеко. Так он бурятку свистанул. — Понятно, — вздохнул мой папа. — Кочевой вольный ветер, дикая кровь. Она, она, проклятая, — подтвердила я. Собрал папа Ксюшку и был таков. Стало быть, и мой путь прямичком к деду с бабкой. — Обопнись! Он заместитель по боевой подготовке на обед топает. Обскажи ему, где был, чему научился. А он тебе поведает, как тут воинский долг исполнял. Лохонин про Фёдорович, моложавый, красивый, не глядя на забайкальскую глушь, на пыльной буре весь начищенный. Куда за Рубину против такой сокрушающей силы? Да и Наталья вроде бы чем-то уже надлобленная сказала. Дуэли не будет. Она недостойна того, чтобы один из блистательных советских офицеров ухлопал другого. Да и учтено, пусть будет уважительное обстоятельство. Скоро станет она многодетной матерью. Родитель ж ее в возрасте замуж таким приданным ее не возьмут. Да и не хочется ей больше замуж. Мама меня маленькую всё пугала замужем. Такой, мол, он большой замуж-то, лохматый. Зубы у него кривые, лапа с когтями. — повествовала Наталья. А я вот бесстрашно и удалась. С чем всегда у Натальи в порядке, так это с юмором. Обедали вместе. Два мужа и одна жена. Наталья пол-литра мужикам выставила. Себе бутылку молока. Она все еще кормила ребенка и вроде бы не должна была забеременеть. Замена какая-то должна быть. — На меня никакой биологический процесс не действует, — махнул рукой Наталья. Из кочевников происхожу. Когда-то еще школьницей, затем студенткой Наталья подвязалась на Ниве искусства в гарнизонных клубах и приносила оттуда забористые анекдоты. Например, о том, как в 30-е годы на общем колхозном собрании постановлено было каждой советской бабе прикрепить по два мужика. Один отсталый старик возмутился таким постановлением, но старуха под заявила... «И что такого? И будете жить, как родные братья?» Угощая мужиков винегретом и жареной рыбой, Наталья всхлипнула. «Господа офицеры, я не хочу, чтобы вы жили, как родные братья. Чтобы остались друзьями хочу. Вы ж у меня разумники!» И горстью нос утерла. Редкий случай. Соперникам удалось остаться друзьями. Родители Натальи один за другим скоро покинули земной гарнизон, переселились в мирное небесное место. Ксюшка верёвочкой металась за отцом по военным гарнизонам. Наталья в письмах писала, где, мол, два, там и трое. Вывезет, вост свой не давит. Но Ксюшка уж больно строптиво, плечиком дергает, не хочу. Но приспела война, и хочешь, не хочешь, отправляйся, дочь, в Читу, к маме. Как они там, в далекой Сибири, в студённом Забайкалье? Александр Васильевич часто писал дочери, увещевал ее, на путь наставлял. Она ему в ответ «Привет из щиты! Здравствуй, любимый мой папочка!» А мамочке ни слова, ни полслова, будто ее на свете вовсе нет. Вот ведь оказия. Он, взрослый человек, давно простил жене все. Да и что прощать-то? Без радости была любовь, разлука без печали. А девчушка-соплюха характер показывает. «Ничего, ничего», — успокаивал Зарубина проф. Фёдорович. «Тут главное, которому-то уцелеть. На малых детей у моторной Натальи силы и юмора достанет, а вот на взрослых...» Встретясь, боевые командиры первым делом интересовались друг у друга. Давно ли были письма из дому? На этот раз оказалось давно. Продвинулись к реке стремительно. Тылы подстали, Военные почты с громоздкой, сверхбдительной военной цензурой тоже. «Слушай!» Словно впервые видя Зарубина, спохватился генерал. «Ты все майор и майор?» «Да вот, забываю звездочки в военторге прикупить. Постой, постой, ты юмором ты меня не дави. Все равно Наталью не переплюнешь. Она, брат, в письмах как напишет, про деток да про себя, обхохочешься». Боюсь, что не до юмора сейчас ей. Конечно. Но ни одной ей. Слушай, кумовья, с сексоты тебя грызут. Отчего? Ну, ну, в общем-то, понятно, характерец. Ни ко времени ты и ни к месту, что ли? Тебе лучше знать. Да и не беспокоит меня личное мое благополучие. Не беспокоит, не беспокоит. Они сидели в горенке Белой хаты в совершенно нетронутом немцам лесном хуторке. Здесь, по окраинам Березановских болот, добрые люди в 1941 году прятали и спасали раненых советских бойцов. И до недавнего времени располагался штаб партизанской бригады, которая переместилась за реку и готовилась ко встречным вспомогательным действиям. Еще Лохонин сказал, должна быть выброшена в помощь партизанам десантная бригада, отборная. С начала войны в тылу сидела до с учебных самолетиков Сигала, готовилась к ответственной операции. Вроде бы все затевается грандиозно и ладно. Силы громадные сосредоточены. Переправившись через реку, хорошо бы с первого же плацдарма рвануть на простор границы, а там и до Логова недалеко. Отчего в совсем неподходящем месте готовится переправа? Опять врага обманываем. Опять хотим. Врасплох его застать. Я пока еще всего плана операции не знаю, но догадываюсь, что первый удар здесь не будет главным. Великокриницкий плацдарм скорее всего вспомогательная операция. Удар, еще удар. Так запутаем врага, что самим потом, дай бог, распутаться. И такие понесем потери, что без запутывания обошлось бы вдвое, может и втрое, легче. Да-да. Хотим хитро и сложно воевать. К хотению побольше бы ума и умения да вспомогательной службы отладить. У нас же вон как отлажены карательные службы. Столько средств и людей на них тратится, что больше никуда не хватает. Слушай, тезка Суворова, ты хоть там-то среди своих-то укращай себя. Ведь на каждого вояку по два стукача. На командира до пяти. Ничего как-нибудь обойдется. «Всех не перебреешь», как говорит нами вскормленный дивизионный парикмахер. «Вот он-то болтун вроде недотёпа и есть главный информатор начальника политотдела. Ты знаешь, Мусёнок в тридцать седьмом, будучи кором правды, пересадил весь Челябинский обком?» «Как не знать. Незаметно доводится до сведения. Он, Мусёнок, друг и чуть ли не родственник Мехлиса». Они неустанно боролись и борются с врагами народа. У Мусенка заместителей и бездельников толпа. Они будто тунгусы подбрасывают и подбрасывают топливо в костерок. Мехлис, Мехлис. Притих он после того, как погубил три армии под Керчью. Манштейн двумя танковыми корпусами и несколькими полевыми дивизиями, подчинив их себе на ходу, показал Мехлесу, что редактировать газету, пусть и правду, в каждом номере вознося под облака бога своего, и воевать с фашистами — две большие разницы. За подобный позор, за неслыханные потери любого из нас к стенке прислонили бы, но Мехлис и Адмирал с красивой фамилией Октябрьский, Выскочка и Жулик, малым испугом отделались. Слушай, да ну их калаху! Снова предлагаю тебе должность начальника оперативного отдела. И я снова отказываюсь. Нечего семейственность на фронте разводить». Вот гляжу я на тебя и удивляюсь. Вроде не глупый мужик. Но не понимаешь, что мне умные, свои люди здесь нужны. С дивизии возьми. Ты там такую селекцию провел. Ага, ага. Пусть в дивизии одни ханыги останутся. А я вот возьму и приказом тебя переведу. Ладно, так и быть. Но после того, как я сплаваю за реку... Не морщись, не морщись. У меня разряд по плаванию. Небось, в бумагах записал? Записал, а что? А то, что умный, но тоже дурак, только с обратной стороны. Махнул рукой Лохонин, и, выйдя на низкое, из каменной плиты излаженное крылечко, где возле порога у земли веселым хороводом выпорхнули и кружились беззаботные цветы маргаритки, сложив руки, прокричал в лес «Эй! Алябиев! Пора!» И пояснил весело, потирая руки. «Этот композитор?» Умеющий играть под горную на балалайке. Мужик надежный. От того, что надеется подле тебя, уцелеть. Ох и язва ж ты! Слушай, тёска Суворова, по всем правилам мне бы тебя надо ненавидеть, а я вот... Слушай, приобнял он Зарубина, побереги ты себя там, а? Ты вроде как избываешь меня, а я начальнику штаба по Найотову, сказал, что ночевать у тебя останусь. И ночуй, отдохни ладом в этих кущах. — Я отлучусь до ночи. Потом с тобой наговоримся. Ругаться больше не будем. — Эй, товарищ старший сержант! — снова прокричал он в кущу. — Подать начальству умыться! Из кущ нарядной горлинкой выпорхнула с кувшином, тазом, с вышитым рушником на плече лучезарно улыбающаяся девица с ямочками на спело олеющих щеках, с погонами старшего сержанта на плечах. Вливая генералу, она все косила глазом на хмуро стоящего в стране майора. Плела и ему. Лохонин утираясь, хмуро буркнул. Радистка Ульяша, вот переведешься ко мне, я тебе трех копировальщиц подкину. Царицы! Благодарствую. Уцелеть еще надо и вообще. Зарубин чуть не ляпнул про Наталью. Но что, Наталья? Наталья есть Наталья. Одна она на этом свете, детьми обложенная, ульяж же, связисток, машинисток, копировальщиц, в корпусе не перечесть. Вот то-то и оно, говорил весь вид генерала Лохонина. А я мужчина еще молодой, пока еще живой. Еле молча, старательно, из глубоких тарелок с цветочками, приборы на столе, ложка суповая с вензелем на черенке, нож и вилка тоже с венделем. Все серебряное. Сталин выдал. Чтобы аппетит у генералов лучше был, пошутил проф Федорович. Если операция сорвется, выдаст он вам еще по вилке да по ножу, кому и веревку в придачу. Но вслух Зарубин сказал, дождавшись, когда Алябьев отойдет. Композитор где-то украл. Ловкость рук и никакого мошенства, как говорил наш любимый герой Мустафа. Да, думаю о чем-то своем произнес генерал. А ты знаешь, слышал я где-то, что чуваш-артист тот, что играл Мустафу, оказался на фронте и погиб. Чего хитрого? Если академиков в ополчение загоняли, артистов и вовсе не жалко. Их у нас море. Вон, сам говорит, штаб сплошь из комиков состоит. Ох, Александр Васильевич, Александр Васильевич, помотал головой Лохонин. Пропадёшь ты со своим язычком. Вовсе чина лишишься. Погоны, заношенные сымут. Кстати, пока я езжу по делам, ты тут побанься. Композитор воды нагреет, выдаст на время штаны и гимнастерку. Все твое выстируют. Может, еще и новое белье прикажешь выдать перед переправой? Тогда всей дивизии выдавай. Генерал пристально посмотрел на зарубина, удрученно покачал головой и прокричал в пространство Спасибо! Из пустого лесного пространства мужской и женский голос дуэтом ответили. «На здоровьечка. Лохонин возвратился поздно. Велел подать ужин и вина. «Водку жрать не будем». С водкой какой разговор? Пьяный разговор. А свинца рассудок яснеет, мысль искристей становится. «Да и работа у меня завтра». Размягченные вином и покоем, устав от разговора, улеглись командиры в кровати. На кратке вернулись все к той же фронтовой теме. Недаром же говорится, что язык всегда вокруг больного зуба вертится. Показали мне тут недавно бумаги о настроении военных масс на передовой. Одну особо выделили. Солдат по фамилии Пупкин или Пипкин, у которого язык, как у его командира, Лохонин прокашлялся, помолчал, сделав многозначительный намек. «Так вот!» Этот солдат глаголит среди своих собратьев, мол, тот враг, что перед нами ясен, как светлый день, а вот другой, вечный враг... Словом, вышел солдат-мудрец на вечную тему. Ну, а ты что думал? Русский человек сплошь и совсем подавлен? Он солдат, тоже из народа русского. А народ наш горазд и дураков, и мудрецов рожать. Тянется и тянется по истории... И не только российская, и это вечная тема. Почему такие же смертные люди, как и этот говорун-солдат, посылают и посылают себе подобных на убой? Ведь это ж, выходит, брат брата во Христе предает, брат брата убивает. От самого Кремля до гитлеровской военной конторы, до грязного окопа, к самому малому чину, к исполнителю царской или маршальской воли тянется нить. По которой следует приказ идти человеку на смерть. А солдатик, пусть он и распоследняя тварь тоже жить хочет. Один он. На всем миру и ветру, и почему именно он Горемыка, в глаза, не видавший ни царя, ни вождя, ни маршала, должен лишиться единственной своей ценности жизни. И малая частица мира сего, зовущаяся солдатом, должна противостоять двум страшным силам, тем что впереди. И тем, что сзади. Исхитриться должен солдатик, устоять, уцелеть, в огне полыми, да еще и силу сохранить для того, чтобы в качестве мужика ликвидировать последствия разрушений ими же сотворенных, умудриться продлить род человеческий, ведь не вожди, не цари его продляют, обратно мужики. Цари и вожди много едят, пьют, курят и бледуют. От них одна гниль происходит и порча людей. За всю историю человечества лишь один товарищ не посылал никого вместо себя умирать, сам взошел на крест. Не дотянуться пока до него ни умственно, ни нравственно, ни Бога, ни креста. Плыви один в темные ночи. Хочется взмолиться, пострадай еще раз за нас, грешных Господи. Переплыви реку и в вразуми неразумных, Не для того же ты наделил умом людей, чтобы братьям надувать братьев своих. Ум даден для того, чтобы облегчить жизнь и путь человеческий на земле. Умный может и должен оставаться братом слабому. Власть всегда бессердечна, всегда предательски постыдна, всегда безнравственна. В этой армии к тому же командиры почти сплошь хохлы, вечные служаки, подпевалы и хамы.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 «Какими б горькими слезами!» — перед толпой он зарыдал. Долго лежали во тьме товарищи по оружию, слушая себя и ночной лес. Шуршит по крыше и стене падающие листва, и словно пули тюкают в черепицу плоды лесных дичков желуди. После щелчка в крышу в деревьях поднимается возня, Ночующие горлинки взлетали с испугой, снова долго шебутились, устраиваясь на ночлег, успокаивая себя голосом, бусинками пересыпающимся в нежном горлышке. Листья легкими тенями мелькали на сереньком стёколке окна, и электродвижок, журжащий в лесу в расположении штаба корпуса, делался слышнее. Спят птицы, кабаны чавкают за хатой,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 Ночное небо зеленым огоньком прочертило где-то не так уж и далеко. Вроде как с испугу выстрелило орудие, и словно в другом мире безразлично прозвучал взрыв. Горлинок подбросило, и они снова слепо кружились за хатой, снова сами себя успокаивали, и плыла черно, мелькало на окне осенние листва. На... Воевать с такими мыслями, оно и пню понятно. Без мыслей всюду легче. Надо уснуть, во что бы то ни стало уснуть. Завтра, нет, уже сегодня, работы. Мы уже все это называем работой. — А что, вечный командир проф. Фёдорович, людишки наши немножко поучились в школах, пусть и замороченных. А вон уж какие вопросы задают.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 Побереги себя. Наталья ж... Не надо про Наталью, проф. Федорович. Мы военные. Перед своими женами вечно виноваты. Я вот о Наталье сейчас больше думаю, чем прежде. Тебе-то что? У тебя ульяши, язва. Я тоже незаговоренный. Если что, падай в ноги Натальи и кайся за двоих. Нет, за всех нас, за дураков военных. Нам бы, как монахам, запретить жениться. Лохонин поднялся раньше Зарубина. «Пусть его», — расслабленно подумал майор, и снова уснул и не слышал, когда уехал генерал. На столе под стаканом, по края, наполненным черным вишневым вином, белела вдвое сложенная записка. «Если сумеешь, появись до переправы, если нет, с Богом. Пусть нас надолго хватит, проф». Увидел своего генерала Зарубин уже издалека, когда тот вместе с командующим армией и многочисленной высокочиновной свитой объявился на берегу реки. Обычно чиновные люди на передовой появляются в пилотках, в плащ-палатках, а тут как на параде, блестят золотом, сверкают звездами погон, шиборшат красными лампасами. Сразу появилась в небе рама. Чуть погодя зазвенели в небе два фокера. Следом за ними на горизонте нарисовалась пятерка немецких штурмовиков — Но из-за леса шустрой стайкой выскочило до десятка краснозвездных истребителей. Завертелись они, запрыгали кузнечиками в небе, застрочили, завыли, сбили штурмовика, и он, к радости густо расселившегося на берегу войска, упал вместе с боезапасом и взорвался на противоположном берегу. Остальные машины побросали бомбы куда попало и повернули в освояси. Очистив небо над рекой, истребители... Волоча за собою радостные дымы, газовали на аэродром, довольные, что на глазах у высокого командования свалили штурмовика, и все уцелели при этом. Минометы, орудия и все огневые средства противника так и не показывали себя, хотя, конечно же, немцы видели толпу золотопогонников на левом берегу, и пальнуть им, конечно же, по ним очень хотелось. Поглядев в стереотрубы и бинокли на правый берег, коротко и важно о чем то посовещавшись, высокое начальство уехало, выполнив, как догадался Зарубин, важную миссию по дезориентации противника, упорно убеждая его в том, что именно здесь, в этой речной неудобе, в непроходимом почти месте будет нанесён главный удар. Капитан Щуси и Лёшка Шестаков, его на берег приведший, сидели на розовато-бурых камнях, до самой воды, уславших берег плитами и плитками того же цвета. Чем ближе к воде, тем острее и мельче раскрошен камешник, поурезу и вовсе в песок растертый. Чупчиками и полосками росла здесь осока, поджарая, шипуче-острая. Щусь, в природе вообще не разбирался. Лёшка же, спойменно тихой реки родом, и не догадывался, что камни эти есть останки древних утесов, кое там На дне реки еще не стерты, и вода на дне скоблится о гряды шиверов. На каменные подводные выступы веками натаскивала песок курумник, смытую земельку с полей получился остров с тремя-четырьмя ветлами тополей, обломанных бурями, росшими вширь с одного боку. Под тополями вихрились кустарники, как бы подстриженные садовником. Растительность эту обгрыз, подровнял скот, зимние зайцы, дикие косули. Под своим левым берегом, меж островком и берегом протока обмелела, почти пересохла. Остров сплошь и скопычен. На самом левобережном островке растительность вовсе выедена до основания. Только татарники, ядовитый коровяк, беленада, сорная полынь сорили семенем по воде оттоптанные костя белеющие кустарники украдкой пускали низко по земле ползучие ветви леторосные отводки сейчас вот к осени обрадовано зазеленевшие по острову в лунках засохшие из копыти словно в каменных сахарницах белел иний жители прирезали или угнали весь скот что уцелел много скотины подорвалось на минах по округе устойчиво плавала тяжкая всюду проникающая вонь. Странные нелепые вещи происходили и происходят на войне. Немцы, отступая за реку, свалили столбы, поистребили лодки, корыта, сожгли или переплавили все, что называется деревом и может плавать. Но загородь загона на островке цела. Хотели убрать или сжечь напослед, понадеялись друг на друга или не заметили. От того, что на самом виду дерево некорыстно и кривых. Огрызенных ветел и жердей, Но дубовые столбы прочны сухи. «Так», — сказал бедняк, — отметил щусь, — На безрыбье это рыба. И ещё раз прошелся стеклянными оками Бинокля по реке, по островам. На приверхах, между островками, Ширина реки не более двухсот-трехсот сажен, Но течение здесь стремительное И настрежно бурливое. Место для переправы выбирали толковые ребята. Самое узкое, самое удобное — на течении. На эти вот грозно ворочащиеся, пенисто вьющиеся буруны они внимания не обратили, им-то здесь не плавать. Они по карте стрелы нарисуют. Кому где плыть и куда высаживаться, прокукарекано, а там хоть не святай. Берег противника жил притаенный и почти мирно. Пропылит вдали машина. Займется дымок, сверкнет на солнце остроклювый шпилёк церкви с уцелевшим, искрящим на солнце крестиком, спустится от заречной деревни подвода с повозкой, похожей на гроб, во враги или кречки, и снова все шито-крыто. Щусь видел в бинокль все гораздо подробнее, чем Лёшка своими раскосами, полухантыйскими глазами. Деревни и хуторки угадывались по за и земным схолмлением, от которого по врагам же и зеленым разломам уютно гуляла, велась петлями речушка. К ней подступали садики-огородики села Великие Крыницы. Внизу кустились, красно и жёлто догорали кустарники осенним листом, там и сям пробитые деревьями, похожими на косматые взрывы снарядов. В синей, едва уж различимой дали, За рыжим берегом, за холмами, усталым бугаем лежала угрюмая седловина, почти голая, на карте, означенная высотой под номером 100. По речке, на карте название Черевинка, двигались, делали свои необходимые дела военные. Люди ловко сообщались со всем берегом через устье и вывалы оврагов, ветвисто спускавшихся в пойму речки, зеваста. Голо, открытые взрытыми разломами, в самую великую реку. За седловиной горой угадывалась лесистая местность, которая желтыми волнами катила к едва различимой, ребящей вдали моросью фруктовых садов. Угадывались хутора, от которых на склон седловины выскочили игрушечные хатки, клуня, место от наземных наблюдений скрытое. Ближе к реке по скату седловины прибавилось темных полос и пятен, заметил Лёшка. То там, то тут взблескивало оружие, мелькали лопаты, темные полосы свежей земли. Это новые траншеи, ходы сообщений. Вдруг возникла и игрушечно покатилась колобком круглая каска. Возле реки копошились люди, вытаскивали темное туловище из воды, вытащили. Перевернули на камни будто большую рыбу, бледным брюхом кверху. Теперь уж точно видно лодка. До левого берега донесло стук и треск, лодка развалилась. Днище, борта и все остальные обломки люди, будто муравьишки, поволокли за обрывистый мыс в пойму речки. Раскурочили на глазах лодку фрицы для того, чтобы знали, Иваны, плыть им будет не на чем. Немцы пробовали выпилить даже прибрежные зеленые леса, как вырубили они их возле железнодорожных линий, сгоняя на работы мирных селян. Но украинцы — пильщики никудышные. Да и спешили немцы за рекой укрыться, вот и не успели свести под леса, спалить хутор, убрать загон с острова. «Чем же все таки прельстило наших стратегов это гиблое место?» — ломал голову командир батальона. Безлюдностью? Глушью? Узкой водой? Островами? Нет и нет. Чего-то есть тут, заковыка какая-то. Протоки у пологих островков на каменистом месте не очень глубоки и невязки. Острова и протоки, конечно, выгодно, но какой-то есть еще и дальний прицел. Левый берег реки на большом протяжении Лисис, допустим. Подъезды-подходы удобные, в расчет брались, и сами деревья, дубники, клены, ясени, верболазы, при нужде и сырое дерево на плоты пойдет, Если его споровать сухим, уже плотик, или, как в Сибири говорят, салик. В хуторке, пока еще не разобранная до конца, стоит рига с деревянными столбами, перекрытиями и крепкой в замок увязанной щелястой матицей. Все сгодится, все в дело пойдет. Солдатики весь день плюхались в реке, пробовали баловаться. Булдаков взревел. «У бар бороды не бывает! Усы!» Шумно ахнулся в воду, трактором ее взбуровил, призывая воинство следовать его примеру. Восконян, зажав в горсть добришка со страху не иначе сделавшиеся сиреневого цвета, перебирал тощими ногами на камешнике, повизгивал и вдруг, бросив на произвол судьбы добро свое, Ринулся к реке. Все члены его тела заболтались, как бы отделившись от костей, но в воду вошел он легко, без брызг, и тесанным клином ходко поплыл, со щеки на щеку перекладывая лицо. Думая, что вояк этот тут же пустит пузыри, к дну пойдет, народ восхищенно примолк. Вылезший на берег за мысом, Восконян охотно пояснил изумленной публике, что в детстве еще учился плавать. В бассейне, когда бывал, в черноморских санаториях стиль, которым он сейчас пользовался, называется БГАС. Слава богу, хоть этот от Чьега не утонет, усмехнулся комбат. Булдаков бренчал от холода зубами, однако балаболил насчет Сибиряков, которым холодная вода, родная стихия. У нас в теплее не быват, врал он на прополую. Мы шов.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 Хоть вымыться перед смертью-то, каркой больше орали на него. Мылись солдатики, натирались, употребляя платочки и какие-то тряпки вместо вехтя. И нарвал на берегу пучок оранжево-желтой осоки, драл ею спину Булдакову, и тот выл от боли и сладости. Не грязь, вроде бы кожа черная сдиралась со спины. И солдатики начали тереть друг дружки спины травой,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 Далее ходом, ходом через протоку, и ноги сами вынесут тебя под навес яра в развалистые ямы, в ущелья врагов. Ах, как все славно, какая угаданная дорога, спланированное действие. Но немцы островато пристреляли, каждый метр берега огнем разметили. Они все и всех там смешают с охлым коровьим говном и на песке замесят тесто из человеческого мяса. «Шестаков, тебе будет особое задание. Тебе придется держать связь с родным батальоном и артиллеристами. С Зарубином согласовано. Соображай, крепко соображай, понял?» «Понял», — протянул Лёшка и про себя уныло сбалагурил, чем дед бабу донял. «Переправляться, как всегда, на подручных плавсредствах, товарищ майор?» — спросил Лёшка у майора Зарубина, оставшись с ним вдвоем в штабном блиндаже.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 «Приток Дона. Название не помню. И Ерик один. Увяз, помню, в нем, Едва выбрался на берег, а там в ежевичнике ужи кишмя кишат, лягухи по берегам слапать величиной. Я как заору и обратно в Ерик пузыри пускал. Ребята вытащили». Майор пошевелил углом рта, улыбнулся. «На подручных средствах по эдакой реке не серьёзно, товарищ майор. Это не Ерик».